Про дурня. ожил был дурень, а жил был бабин. Вздумал он дурень на Русь гуляти, людей видать и себя и. Отшедший дурень версту другу, нашел он дурень две избы пусты. В третьей людей нет, заглянет в подполье, в подполье черти, востроголовые, глаза что часы, усы что вилы. Руки, что грабли, в карты играют, костью бросают, деньги считают, груды переводят. Он им молвил, «Бог вам помочь, добрым людям!» А черти не любят. «Схватили дурня, зачали бити, зачали давити, едва его дурня жива опустили!» Пришедший дурень домой-то плачет, голосом воит, а мать броните, жена пеняти, сестра-то также. Ты глупой дурень, неразумной бабин, тоже бы ты слово не так же бы молвил, а ты бы молвил, будь враг проклят именем Господним, во веки веков, аминь. Черти побежали, тебе бы, дурню, деньги достались, место кладу добро ты баба баба бабариха мать лукерья сестра чернава потом я дурень таков не буду пошел он дурень на русь гуляти людей видать и себя оказать увидел дурень четырех братов ячмень молотят он им молвил будь враг проклят именем господним. Бросились к дурню четыре брата, стали его и, стали колотить. едва его дурня жива упустили. Пришедший дурень домой-то плачет, голосом воит, а мать броните, жена пеняти, сестра -то тоже. А глупой дуре, неразумной бабин, тоже бы ты слово не так же бы молвил. Ты бы молвил четырем братам, крестьянским детям. Дай вам, Боже, посту на день, по тысяче на неделю. Доброты, баба, баба-бабариха, мать-лукерья, сестра-чернава. Потом я, дурень, я таков не буду. Пошел же, дурень, на Русь гулять и... Себя казати, увидел дурень семь братов, мать хоронят, отца поминают, все тут плачут, голосом воют. Он им молвил: "Бог вам в помощь, семь вас, братов. Мать хороните, отца поминайте, Дай Господь Бог вам посту на день, по тысячу на неделю". Схватили его дурня семь-то братов, зачели его бить по земле таскать в говне валяти, едва его дурня жива упустили. Идет-то дурень домой-то плачет, голосом воет, мать броните, жена пеняти, сестра то также. А глупой дурень, неразумной бабин! тоже бы ты слово не так же бы молвил. Ты бы молвил, прости, Боже, благослови, дай, Боже, им царство небесное в земли упокой, пресветлой рай всем. Тебе бы, дурня, блинами накормили, кутьей напитали. Добро ты, баба, баба-бабариха, мать Лукерья, сестра Чернава, потом я, дурень, таков не буду». Пошел он, дурень, на Русь гуляти, Себя и людей видати. Встречу ему свадьба. Он им молвил. «Прости, Боже, бласлови! Дай вам, Господь Бог, Царство Небесно, В земле упокой, Пресветлый рай всем!» Наехали дружки, наехали бояра, Стали дурня плетьми стегати, По ушам По ушам хлестати, Пошел, заплакал, идет довоет. Мать его броните, жена пеняти, сестра-то также. Ты глупой дури, неразумной бабин, Тоже бы слово не так же бы молвил, Ты бы молвил, дай Господь Бог Новобрачному князю сужено понятие, Под злат стати, закон Божий приятий, Любовно жите, детей сводите». Потом я, дурень, таков не буду. Пошел он, дурень, на Русь гуляти, Людей видати, себя казати. Встречу дурню идет старец. Он ему молвил, «Дай, Господь, Бог тебе же, старцу, сужено понятие, под злат венец стати, Любовно и детей сводите». Бросился старец, схватал его дурня, стал его бить, костылем коверкать, и костыль изломал весь. Не жаль старцу дураката, но жаль ему старцу костылята. Идет та дурень домой-то плачет, голосом воет, матери расскажет, мать его броните. Жена журите, сестра-то же. «Ты глупой дури, неразумной бабин!» «Тож бы ты слово не так же бы молвил!» «Ты бы молвил! Благослови меня, отче, святый игумен!» «А сам бы мимо!» «Добро ты, баба, баба-бабариха, мать-лукерья, сестра Чернава!» «Потом я, дурень, впредь таков не буду!» «Пошел он, дурень, на Русь гулять и в лесу ходите. Увидел дурень медведя за сосной, кочку роет, корову коверкает. Он ему молвил, благослови, мя, отче святый Гумен, а от тебя дух дурен. Схватал его медведь яд, зачал драти и всего ломати, и смертно коверкать, и жопу выел, едва его дурня жива оставил. Пришедший дурень домой-то плачет, Голосом воет, матери расскажет, Мать его броните, жена пеняти, Сестра-то также. Ты, глупой дурень, неразумной бабин, Тоже бы слово не так же бы молвил, Ты бы зауськал, ты бы загайкал, Ты бы заулюкал. Добро ты, баба, баба-бабариха, Мать лукерья, сестра чернава, Потом я, дурень, таков не буду. «Пошел же, дурень, на Русь гуляти, Людей видать, и себя оказать. Будет, дурень, в чистом поле!» Встречу дурню Шишков полковник. Он зауськал, он загайкал, он заулюкал. Наехали на дурня солдаты, набежали драгуны, Стали дурня бити, стали колотити. Тут ему, дурню, голову сломили и под кокору бросили. Тут ему дурню и смерть случилась.